Глава 10 Все последующие дни, сколько Иосафат не пытался пробить вал, воздвигнутый вокруг Фредера, он каждый раз натыкался на незнакомых, всегда разных людей, которые равнодушно говорили. «Господин Фредер никого принять не может. Господин Фредер болен. Но Фредер не был болен». По меньшей мере, у него отсутствовали симптомы, которые обыкновенно появляются у больных людей. С утра до вечера, с вечера до утра, и Асофат следил за домом, где на самом верху располагалась квартира Фредера. И ни разу не видел, чтобы Фредер вышел из дома. Однако ночью, часами наблюдал, как за белыми шторами окон, огромных, во всю стену, Взад-вперед движется тень. А в сунерке, когда крыши Метрополиса еще сверкали на солнце и потоки холодного света смывали мрак в ущельях улиц, та же тень неподвижно стояла на узкой галерее, опоясывающей этот едва ли не самый высокий дом в Метрополисе. Да, тень то бродила туда-сюда, то замирала в неподвижности, но не по причине болезни Фредера. Причиной была его растерянность, достигшая крайнего предела. Лежа на крыше дома, напротив квартиры сына владыки города, Иосафат видел человека, который избрал его своим другом и братом, которого он предал и к которому вернулся. Лица его он не различал. Однако, глядя на блеклое пятно, каким оно казалось в лучах закатного солнца, в световых потоках фар прожекторов, Понимал, что этот человек, чьи глаза неотрывно смотрели на Метрополис, не видел города. Порой рядом с ним появлялись люди, что-то говорили, ждали ответа. Но он никогда не отвечал, и люди с огорченным видом уходили. Однажды приходил Йох Фредерсон. Приходил к сыну, который стоял на узкой галерее и словно не замечал близости отца. Йох Фредерсон заговорил с ним и говорил долго. Накрыл ладонью руку сына, лежавшую на парапете. Слова не получили ответа. Рука не получила ответа. Лишь один раз Фредер повернул голову. С трудом, будто шейные позвонки заржавели, и посмотрел на Йоха Фредерсона. Йох Фредерсон ушел. А когда отец ушел, Фредер опять неловко повернул голову и опять устремил незрячий взор на великий метрополис, плясавший в дурмане света. Парапет узкой галереи, где он стоял, казался непреодолимой стеной одиночества, глубочайшей внутренней заброшенности. Ни зов, ни жест, ни самый громкий крик не проникали сквозь эту стену омытую могучим, сияющим прибоем великого Метрополиса. Только ведь Иосафат отважился на прыжок с небес на землю и отправил человека, исполнявшего свой долг мертвым в беспредельность, не за тем, чтобы бессильно стоять у стены этого одиночества. Однажды ночью, когда Метрополис сиял огнями в жаркой мгле, В низких тучах явились знаки еще далекой грозы. И все огни огромного метрополиса, казалось, запылали во тьме еще ярче, еще щедрее. Фредер стоял на узкой галерее, положив горячие ладони на парапет. Душный, боязливый порыв ветра налетел на него. Заполоскал белый шелк, облекавший его исхудалое тело. На коньке крыши, прямо напротив него, бежало в яркой рамке сияющее слово. Бежало в вечном круговороте, догоняя само себя. Фантазус, фантазус, фантазус. Фредер не видел этого словесного хоровода. Воспринимал его сетчаткой глаз, но не мозгом. Вечное, пульсирующее однообразие бегущего слова. Фантазус. Фантазус. Фантазус. Как вдруг слово погасло. Вместо него из темноты снопом брызнули цифры. Затем пропали. Возникли снова. И в своем упорстве это появление и исчезновение. Появление и исчезновение. Снова и снова действовала как неотвязный настойчивый зов 99 7 8 99 7 8 99 7 8 глаза Фредера ловили цифры 99 7 8 Они исчезали и являлись вновь 99 семь98. мысли путались 99 и семь и 8, что это означало, Как назойли вы эти цифры? 99 семь98, 99 семь. «Девяносто девять семь восемь». Фредер закрыл глаза. Но теперь цифры были в нем. Он видел, как они вспыхивают, сияют, гаснут. Вспыхивают, сияют, гаснут. Это же... Нет? Или да? Кажется, раньше, когда именно уже не установить... Раньше эти цифры что-то для него значили. 99, 99. Внезапно он услышал свой внутренний голос. 99 квартал. 99 квартал. Дом семь. восьмой этаж. Фредер открыл глаза. На доме прямо напротив вспыхивали цифры. Спрашивали и звали. «Девяносто девять. Семь. Восемь». Фредер перегнулся через парапет. «Вот-вот рухнет в бездну. Цифры слепили его. Он взмахнул рукой, словно желая заслонить их или стереть. Они погасли. И яркая рамка тоже погасла. Дом теперь стоял мрачный, лишь до половины омытый сиянием белой улицы». А над крышей его вдруг разверзлось грозовое небо, которое словно бы с треском вспарывали молнии. В тусклом свете там стоял человек. Фредер отпрянул от пропета, поднял ладони ко рту, посмотрел направо, налево, вскинул руки над головой. Потом резко отвернулся, будто по велению стихии, вбежал в дом, промчался через комнату, замер. «Осторожность! Надо соблюдать осторожность!» Он задумался, стиснул руками голову. Но ли среди его слуг хоть один единственный, в ком можно не сомневаться? Кто не выдаст его тощему? Опять проблема. Ах, кругом проблемы. Но у него не было иного выхода, кроме прыжка в бездну, к которому в итоге сводится любое испытание доверия. Он бы с удовольствием выключил лампы в своей комнате, но не рискнул ведь до сих пор не выносил мрака вокруг. Заметался по комнате. Чувствовал пот на лбу и дрожь во всех суставах. Не мог измерить утекающее время. В ушах водопадом гремела кровь. Первая молния чиркнула над метрополисом, и, смягчая запоздалый громовой раскат, зашумел долгожданный дождь. Плеск ливня заглушил звук открывающейся двери. Когда Фредер обернулся, среди комнаты стоял Иосафат. Они шагнули навстречу друг другу, словно их подтолкнули. Но на полпути оба остановились, глаза в глаза, и на лице у каждого читался один и тот же тревожный вопрос. «Где ты был всё это время? В каком аду побывал?» Фредер опомнился первым. С лихорадочной поспешностью схватил друга за плечо. «Садись». — сказал он обычным глухим голосом, в котором сквозила болезненная сухость Гарри. Сел рядом, не снимая ладони с плеча Иосафата. — Ты ждал меня. И тщетно. Я не мог прислать весточки. Прости. — Ни-ничего вам прощать, господин Фредер, — едва внятно отвечал Иосафат. — Я не ждал вас. Тем вечером, когда должен был вас ждать, я был далеко-далеко от Метрополиса от вас. Фредер смотрел на него с ожиданием. «Я вас предал, господин Фредер», — сказал Асафат. Фредер улыбнулся, но взгляд Асафата стер улыбку. «Я вас предал, господин Фредер», — повторил тот. ко мне Пришел тощий, предложил много денег. Сперва я еще смеялся, бросил их ему в лицо. Но потом он выложил на стол листок с подписью вашего отца. «Поверьте, господин Фредер, на деньги я бы не польстился. Нет такой суммы, за которую я бы вас продал. Но когда я увидел подпись вашего отца...» я и тогда еще боролся с радостью придушил бы тощего но у меня уже не было сил йоох фредерсон стояла на листке сил у меня больше не осталось понимаю пробормотал сын йоха фредерсона спасибо я должен был уехать из метрополиса далеко очень далеко улетел на самолете Пилот был незнакомый. Мы всё время летели вслед за солнцем. Солнце клонилось к закату. И тут в мою пустую голову пришла мысль, что настало время, когда я обещал вас встретить. Вы придёте и не застанете меня. Я хотел вернуться. Просил пилота. Он отказал. Силой уносил меня всё дальше и дальше от метрополиса упрямый, каким бывает только тот, кто знает, за ним воля Йоха Фредерсона. Я и просил, и угрожал, всё напрасно. И тогда я проломил ему голову его же инструментом. Пальцы Фредера, до сих пор лежавшие на плече Ассофата, чуть сжались, но тотчас расслабились. Потом я выпрыгнул из самолёта и очутился в такой дали от Метрополиса, что молоденькая батрачка, подобравшая меня в поле, даже дороги к великому городу не могла указать. Придя сюда, я не нашел весточки от вас, только узнал, что вы больны. Он осёкся, молча глядя на Фредера. — Я не болен, — сказал Фредер, глядя в пространство перед собой. Убрал пальцы с плеча и асофата, наклонился вперёд, заложил руки за голову. Заговорил в пустоту. Ты, Иосафат, наверное, думаешь, что я сошёл с ума. Нет. Но я не иначе как сошёл с ума. Фредер так съёжился, что казалось, будто на его месте сидит перепуганный мальчонка. Голос его стал вдруг высоким, тонким. У Иосафата даже слёзы на глазах выступили. Иосафат протянул руку, нащупал плечо Фредера, обхватил ладонью затылок юноши, мягко притянул к себе и замер. — Говорите же! Говорите, господин Фредер! — воскликнул он. — Вряд ли для меня найдётся много неодолимого после того, как я, будто с небес на землю, выпрыгнул из самолёта, ведомого мертвецом. — Вдобавок! — Продолжал он уже тише. «За одну единственную ночь я постиг, что можно вынести очень многое, если рядом с тобой человек, который стоит на страже, не задает вопросов, просто находится рядом». «Я сошел с ума, я сафат сказал Фредер. «Но не знаю, утешение ли это. Не я один». Иосафат молчал. Терпеливая рука неподвижно лежала на плече Фредера. И внезапно, словно душа его переполнилась, как чаша, потеряла равновесие, опрокинулась и выплеснула своё содержимое, Фредер заговорил. Рассказал другу историю Марии. С минуты первой встречи в клубе сыновей до новой встречи глубоко под землёй, в городе мёртвых. Рассказал об ожидании в соборе, о событиях в доме Ротванга, о тщетных поисках, об отрицательном ответе на квартире Марии до той минуты, когда ради неё готов был убить родного отца. Нет, не ради неё ради существа, которого вообще не было. Оно ему только померещилось. Это ли не сумасшествие? «Обман чувств, господин Фредер!» «Обман чувств? Я расскажу тебе про обман чувств еще больше, Иосафат. Только не думай, что я в горячке или мысли у меня спутаны. Я правда хотел убить родного отца, и не по моей вине отца убийство не удалось. Но с тех пор Иосафат... «Я уже не человек. Я создание, у которого нет ни рук, ни ног, да, пожалуй, и головы. Голова тут лишь за тем, чтобы я без конца думал. Я хотел убить родного отца. Как, по-твоему, смогу я когда-нибудь избавиться от этого ада? Никогда, Иосафар. «Никогда! Во веки веков! Никогда!» Ночами я слышал, как отец расхаживает в соседней комнате. Взад-вперед. Я лежал на дне глубокой черной шахты, но мысли мои, как прикованные, следовали шагам отца. Что за ужас явился в мир, раз такое может происходить? На небе явилась комета, сводящая человечество с ума. Грядет новая чума или антихрист, или конец света. Несуществующая женщина встает между отцом и сыном, подстрекает сына к отцеубийству. Быть может, мой разум в те часы просто перегорел? Потом ко мне пришел отец. Он запнулся, исхудалые руки сплелись во влажных волосах. «Ты знаешь моего отца». Многие в Великом Метрополисе думают, что Йох Фредерсон не человек, ведь он вроде как не нуждается в еде и питье и спит, когда хочет, а большей частью не хочет. Они называют его мозгом Метрополиса. И если страх в самом деле исток всех религий, Мозг Великого Метрополиса вправду близок к тому, чтобы стать божеством. Этот человек, мой отец, подошел к моей постели. Шел на цыпочках и асофат. Склонился надо мной, задержал дыхание. Я крепко зажмурил глаза, лежал тихо-тихо, и мне казалось, отец не может не слышать плач моей души. В этот миг я любил его больше всех на свете, но глаз открыть не мог, хоть умри, чувствовал, как рука отца разгладила мою подушку. Потом он удалился, на цыпочках, как и пришел, и бесшумно затворил за собою дверь. «Ты...» «Понимаешь, Асафат, что случилось?» «Нет». «Нет». «Ну да, как тебе понять? Я и сам понял лишь много часов спустя. Впервые за все время существования великого метрополиса Йох Фредерсон не нажал на синюю металлическую пластинку». «Не дал Метрополису разразиться демоническим рёвом, потому что не хотел тревожить сон своего сына». Иосафат опустил голову, не сказал ни слова. Фредер уронил сплетённые руки. «Вот тогда я понял», — продолжал он, «что отец простил меня целиком и полностью. И когда понял, в самом деле заснул». Он встал, немного постоял, будто прислушиваясь к шуму дождя. Над Метрополисом все еще метались молнии, и яростный гром спешил следом. Но шум дождя обессиливал Фредера. «Я спал», — вновь заговорил он так тихо, что иосафат едва разбирал слова. «И увидел сон. Увидел этот город». Великий метрополис в свете призрачной нереальности. Причудливый месяц стоял в небе. Точно по широкой дороге его призрачный нереальный свет изливался на город совершенно безлюдный. Все дома оказались кривыми, и у всех были лица. Они злобно и коварно глядели на меня сверху, А я глубоко между ними шагал по мерцающей улице. Улица была очень узкая, как бы сдавленная домами, и вся словно из зеленоватого стекла, будто застывшая стеклянная река. Я скользил по ней, и сквозь нее видел кипение холодного подземного пламени. Я не знал своей цели. Знал только, что она у меня есть, и шел очень быстро, чтобы поскорее до нее добраться. Как мог, приглушал шаги, но их отзвук все равно был слишком громким и будил в покосившихся глыбах домов шуршащий гул, будто дома недовольно ворчали мне вдогонку. Я шел все быстрее, потом побежал, а под конец уже мчался, сломя голову, И чем быстрее я бежал, тем более хриплым многоголосьем откликалось эхо шагов, будто меня преследовала целая орда. Я обливался потом. Город был живым. Дома были живыми. Их распахнутые пасти сыпали бранью мне вдогонку. Оконные проемы незряча до ужаса злобно моргали выбитыми глазами. Еле дыша, я добрался до площади перед собором. Собор был освещен. Двери стояли настежь. Хотя нет, не настежь. Они раскачивались в проеме туда-сюда, словно в них тянулся незримый поток прихожан. Гремел орган, но гремел не музыкой. И сторгал кваканье дребезжание виск и скулёж, вперемешку с мелодиями непристойных танцев да жалостных песен уличных девок. Двери, свет, органный шабаш — всё казалось загадочно будоражащим, подгоняющим, будто времени в обрез, и полнилось глубоким, злобным удовлетворением. Я подошёл к собору, поднялся по лестнице. Одна из дверей подхватила меня, словно рука, втолкнула внутрь. Но собор не был собором, как город не был метрополисом. Казалось, им завладела орда умалишенных, и там кишмя кишели даже не люди, а какие-то карликовые существа, похожие то ли на обезьян, то ли на бесов. В нишах вместо святых козлиные фигуры, оцепеневшие в нелепых прыжках. А вокруг каждой колонны под вопли органа бесновался хоровод. Пустое, оскверненное, разбитое в щепки висело распятие над главным алтарем, откуда пропали священные сосуды. Какой-то малый в черном, этакая пародия на монаха, стоял на кафедре и тоном проповедника голосил — «Кайтесь! Царствие небесное уже близко!» В ответ громовое ржание. Органист, я видел его, подобного демону, ногами и руками давил на мануал отбивая головой такт хороводу призраков. Малый на кафедре достал книгу. Огромную, черную, за семью замками. Когда его руки касались замка, оттуда выскакивал язык пламени и замок отпирался. Бормоча заклинание, он открыл крышку. Склонился над книгой. Вокруг головы вдруг возник пламенный круг. Высоко над головой, на колокольне, пробила полночь. Однако казалось курантам мало единожды пробить демонический час. Снова и снова, в затравленной поспешности, они отбивали жуткую полночь. Свет в соборе изменился. Если б такое было возможно, то лучше всего его бы описали слова «черноватый свет». Лишь в одном месте сияла белизна, ослепительная, режущая, как отточенный меч, там, где стояла смерть в образе музыканта. Внезапно орган умолк. Плесуны остановились. Голос проповедника на кафедре стих и в оглушительной тишине послышался звук флейты. На ней играла смерть. Музыкант играл на своей флейте песню, которую не дано повторить никому. Жуткий музыкант выступил из боковой ниши, деревянной и резной, в шляпе и просторном плаще, с косой на плече и песочными часами на веревочной опоязке. Играя на флейте, он выступил из своей ниши и направился вглубь собора. А следом за ним шла свита. Семь смертных грехов. Смерть обходила вокруг каждой колонны. Громче и громче звучал наигрыш ее флейты. Семь смертных грехов взялись за руки. Широким полукругом они шагали за смертью и мало-помалу их шествие обернулось подобием торжественного танца. Семь смертных грехов танцевали, следуя за смертью, игравшей на флейте. Тут собор наполнился светом, будто от розовых лепестков. Несказанно сладостным, дурманным ароматом, точно ладаном, повело среди колонн. Свет усилился, как бы зазвенел, Багряные молнии сверкнули в вышине и собрались в центральном нефе Диадему ярчайших лучей. Здесь и далее обыгрываются картины откровения святого Иоанна Богослова. Диадема венчала голову женщины. А та сидела на багряном звере с семью головами и десятью рогами. Обличена она была в порфиру и багряницу и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала она в руке золотую чашу. На увенчанном челе таинственная надпись — Вавилон. Подобно божеству, она вырастала в лучистом сиянии. Смерть и семь смертных грехов низко склонились перед нею. И у женщины по имени Вавилон были черты Марии, которую я люблю. Женщина встала. Диадема ее коснулась крестового свода Высокого собора. Она подхватила край своего плаща и распахнула его. Раскинула обе руки. И стало видно. Золотой плащ был расшит образами разных демонов. Существами с женскими телами и змеиными головами. Существами, что были наполовину быками, наполовину ангелами. Бесами, украшенными венцами львами с человечьими лицами. Найгрыш флейту умолк. Зато малый на кафедре пронзительным голосом возгласил «Кайтесь! Царствие небесное уже близко!» Церковные часы по-прежнему в безумном ритме отбивали полночь. Женщина взглянула в лицо смерти, отверзла уста свои и сказала смерти. «Уходи». Смерть подвесила флейту на пояску рядом с песочными часами, сняла с плеча косу и пошла прочь. Прошла по собору, вышла наружу. От плаща огромной женщины, чье имя Вавилон, отделились ожившие демоны и полетели следом за смертью. По ступеням собора смерть спустилась в город, окружённая чёрными птицами с человечьими лицами, подняла косу, как бы указывая им дорогу, и они разлетелись в разные стороны. Широкие их крылья затмили луну. Смерть откинула за спину свой просторный плащ, распрямилась и сделалась намного выше домов метрополиса. Самый высокий едва достигал ей до колен. Она взмахнула косой. Лезвие аж свистнуло. Земля и все звезды содрогнулись. Но коса показалась ей недостаточно острой. Она огляделась, выискивая место, куда бы сесть. И приглянулась ей новая Вавилонская башня. Она села на новую Вавилонскую башню, поставила косу, достала из-за пояски точила, поплевала на него и принялась вострить лезвие. Сталь брызнула синими искрами. Потом смерть встала, вновь взмахнула косой. И с неба дождем посыпались звезды. Смерть удовлетворенно кивнула, повернулась и начала свой путь по великому метрополису.